Часть четвертая. Год и четыре месяца спустя. Шестьдесят семь. Брин. В тот вечер, когда я изложила Шавон свой план отомстить Доминику, она задала вопрос «Чего ты надеешься добиться?» Сначала я не нашлась с ответом. Раньше я боялась даже вспоминать эти страшные события или думать о том, какой огромный вред причинил мне Доминик. Легче было делать вид, будто ничего подобного не происходило, или мне просто не повезло, чем взглянуть в лицо правде. Я предпочитала обманывать себя. Мы, люди, в этом деле мастера. Врем себе, придумываем истории, существующие лишь в нашей голове, и верим в них. Но в конце концов воздушные замки рушатся, правда выходит наружу, и от нее уже некуда деться. Я узнала, что Доминик стал губернатором штата, и в душе у меня что-то перевернулось. Как дальше жить, зная, что этот проходимец в ответе за ни в чем не повинных людей, что их жизнь зависит от его решений, и это при том, на какое зло он способен? Нет, такой несправедливости я вынести не могла. Люди, подобные Доминику Бейкеру и Джону Болтону, Прогнили насквозь. Они от всего откупаются деньгами, отыскивают лазейки в законах и каждый раз выходят сухими из воды. Они скорее утопят всех вокруг, чем пойдут ко дну сами. А через несколько часов мне стало ясно, чего именно я хочу. Победить. Пусть Доминик и Джон Болтон поймут что от расплаты их не спасет даже высокий статус и, несмотря ни на что, даже простой женщине вроде меня по силам их одолеть. С той ужасной ночи в бревенчатом коттедже прошел год и четыре месяца. Вердикт по делу «Северная Каролина против Доминика Бейкера» зачитают сегодня. Жаль, что не Брин Уоллес против Доминика Бейкера, но при такой высокой должности масштаб его преступлений гораздо больше. Когда о злодеяниях Доминика стало известно, его возненавидели все без исключения. После ареста губернатора штат Северная Каролина незамедлительно объявил ему импичмент. И тут же закипела подготовка к судебному процессу. Долгое время вся страна только об этом и говорила. Я сижу на скамейке в парке с телефоном в руке. Огромные солнцезащитные очки скрывают половину моего лица» я беспокойно покачиваю ногой. Вердикт по делу Джона Болтона вынесли две недели назад. Теперь пришла очередь Доминика. Разумеется, Джон отделался мягким приговором. Как только всем стало ясно, что меня заманили к нему в дом и изнасиловали, Джон свалил всю вину на Доминика. Правда, о должности судьи нового Орлеана Болтона все равно отстранили. Полицейские спрашивали, зачем мы с Шавон приехали в Северную Каролину, и я честно призналась, что хотела посмотреть Доминику в глаза. Для меня было важно, чтобы он признал свои преступления, и почти всю работу за меня проделала Шавон. Еще я сказала, что появление моей подруги напугало Доминика, и, боясь лишиться губернаторского поста, он увез Шавон, а затем похитил и меня. С этого и началась заваруха в бревенчатом доме. Доказательством соучастия Джона послужили записи телефонных разговоров между ним и Домиником, а также неподписанное соглашение о неразглашении, которое Дом по глупости оставил в папке со старыми документами. «В ночь, когда меня пытались убить», Джон и Доминик неоднократно созванивались и нашлись свидетели, подтвердившие, что эти двое ужинали в том самом ресторане, где я работала официанткой. Полной неожиданностью стало то, что одна из жительниц Маршвью выгуливала собаку и видела, как Доминик подъехал к дому вместе с женщиной, похожей на меня. Доминик признался, что Джон Болтон сдал ему свой коттедж в аренду на несколько дней. Доказательств изнасилования мы представить не смогли, и это обвинение Джону не предъявили. Вот уж полный бред. Но Доминик сказал, что Джон дал ему сильнодействующее средство, чтобы я не сопротивлялась и не ответила Болтону отказом. Несмотря на показания Доминика, Джон продолжал отрицать, что изнасиловал меня. Он бы и насчет транквилизаторов не сознался, если бы не поймали его дилера». Тот с готовностью сдал покупателя, лишь бы сократить себе срок. Сейчас Джон Болтон отбывает 8 месяцев общественных работ, после которых его ждут еще полгода домашнего ареста. Приговор, конечно, дерьмовый, но я с самого начала отдавала себе отчет, что после стольких лет прищучить Джона будет трудно. Наверное, это прозвучит странно, но несмотря на все, что со мной вытворял Джон, Предательство Доминика для меня гораздо болезненнее. Я ведь толком не помню, что именно делал Болтон, но никогда не забуду, как Доминик стоял и просто созерцал эту сцену. Он продал мое тело, будто неодушевленный предмет. Поймите правильно, оба этих гада заслуживают того, чтобы гореть в аду, но особенно я хотела расквитаться с Домиником. У меня перехватывает дыхание, когда оператор новостного канала наводит камеру настоящего перед судьей Доминика. Его явно только что подстригли, и костюм на нем вполне приличный, однако выглядит бывший губернатор неважно, отощавший свалившимися щеками. Такое чувство, будто он нормально не ел и не спал много месяцев. Надеюсь, так оно и было». И даже когда ему удавалось немного вздремнуть, его мучили кошмары. Мне время от времени снится, что я беру пистолет и стреляю ему в сердце. Потом Доминик встает, но я тут же снова укладываю его второй пулей. При этом он корчится от боли и истекает кровью. Это мой любимый сон. Один из присяжных зачитывает список обвинений по уголовным статьям, и Доминика признают виновным по всем пунктам. Его плечи удрученно поникают, я же вздыхаю с облегчением. На крупном плане видно, что у него в глазах стоят слезы. Потом мистера Бейкера уводят, надев на него наручники, а на его лице написано «Огорчение и потрясение». Не знаю, чему он удивляется, дело к тому и шло. После того, как судья приговаривает Доминика к тюремному заключению и объявляет заседание закрытым, камера поворачивается к Джалин. Ее тут же окружила толпа журналистов. Мне бы следовало присутствовать там вместе с ней, но я не смогла заставить себя прийти. Я предчувствовала. Если бы Доминика оправдали хоть по одному пункту, я бы рвала и металла от ярости или, как минимум, выбежала из зала суда, чтобы меня не вывернула при всех. Мы с Шавон рассудили, что в суд сегодня лучше не ходить. Но это не значит, что я не собиралась наблюдать за процессом с безопасного расстояния. Наджалин белая блузка и черная юбка карандаш. Уж не знаю, действительно она похудела или такое впечатление создает ремень на талии сэмюэл подходит к Джалин вместе с телохранителями и прокладывает для нее путь через толпу, пока они не покидают здание суда и не садятся во внедорожник с тонированными стеклами. «Между судебными заседаниями мы с Джалин почти не разговаривали. Когда нас спасли полицейские, всех рассадили по машинам и отвезли в участок». Каждому из нас было что рассказать про Доминика, и мы придерживались той версии, которую придумали во время встречи в отеле. Доминика ждет тюрьма. Он признан вменяемым, как бы его хваткий адвокат не пытался добиться обратного. У Доминика был хороший защитник, но юрист, представлявший наши с Джалин интересы, выиграл дело. Самой трудной частью той ночи, когда мы подставили Доминика, оказалось возвращение в мотель после долгих часов, проведенных в участке. Как только мы с Шавон вошли в номер, я опустилась на край тонкого, комковатого матраса, закрыла лицо руками и разрыдалась. Неужели все кончено? Ведь мы сто раз могли погибнуть, в конце концов нас могла убить Джалин, если бы захотела» но она не желала прикрывать мужа. Мы поставили на карту все, сложили вместе наши сбережения и потратили их на то, чтобы добраться до Северной Каролины и воплотить мой безумный план в жизнь. Я уж думала, что сама угожу в тюрьму или еще хуже, меня убьют, но я готова была сесть за решетку, лишь бы расправиться с Домиником. Признаюсь, меня вывело из себя решение Джалин скорректировать план в последнюю минуту, но, поразмыслив как следует, я осознала, что она была права. Джалин защищала не только себя, а, впрочем, ей в любом случае ничто не грозило, но и нас, Шавон. Видимо, она заметила, какая сильная жажда мести меня обуревает, и я готова признать, что не в состоянии была соображать здраво. Даже у Шавон бывали моменты, когда она порывалась выйти из дела и улететь обратно в Новый Орлеан, потому что я хотела просто залезть в дом Бейкеров через окно и уложить Доминика выстрелом в упор. Да, у меня снесло крышу, но Джалин позаботилась о том, чтобы я не навредила самой себе. Похоже, она рассудила, что я достойна большего, чем гнить в тюрьме, И благодаря ее предусмотрительности все мы оказались в плюсе. Мне не верилось, что я, наконец, могу все рассказать и в полицейском участке, и на заседаниях суда, и те же ощущения я испытывала, слушая признание Доминика, которое Джалин вытянула из него и записала на телефон. А еще я давно не чувствовала, что жизнь так прекрасна. До этой авантюры... Я месяцами ходила, как самнамбула, потерянная, выбитая из клеи, напуганная, и несмотря на трудности, по окончании этой истории мне стало ясно, что я гораздо сильнее, чем думала. Что ж, теперь будем ждать, сказала Шавон в номере мотеля, когда я перестала рыдать, как ребенок. Мы рассмеялись, пошли в кук-аут, взяли по бургеру и молочному коктейлю. Это был самый вкусный бургер с молочным коктейлем из всех, что я пробовала. Поздний ужин в честь победы, которую мы обе заслужили. Выключив экран телефона, смотрю прямо перед собой, на озеро. Начало весны, вокруг порхают бабочки, по сверкающей в лучах солнца изумрудной воде пробегает рябь. Наслаждаюсь теплом, ведь оно напоминает мне, что я выжила и уцелела. Мои плечи больше не сгибаются под тяжелым грузом. Мне больше не нужно прятаться. Я победила. Наконец-то.